Глава одиннадцатая. Я занимался кристаллами и пропустил установку самого Манка. Но он был хорош. Вибрация Земли доходила даже до нас. Высокий звук сирены бил по перепонкам, а разноцветные лампы стреляли лучами во все стороны и прислали на тучах. Монстрам грандиозный призыв к обеду понравился, и вскоре их тени замелькали на освещенной площадке. «Одиночными выстрелами только с глушителями огонь!» — скомандовал Костя. Разумеется, подходящее оружие было у всех наших, и они одновременно с ликвидаторами нажали спуски автоматов. АК щелкнули, и площадка рядом с манком очистилась. Вернее, монстров там осталось столько же, но все они легли, и лишь редкие из них едва шевелились». Это продлилось совсем недолго, и следующая волна пришедших на дискотеку тварей была значительно больше. Рычая, мешая друг другу, они ломанулись к торчащей в центре площадки сфере. Огонь по готовности! Снова в темноте затрещали автоматы, а я стоял за спинами бойцов и наблюдал. И за самой бойней, и за окрестностями. Пока все шло штатно. Даже если монстры бежали через лес мимо, то, по большей части, на нас они внимания не обращали. Лишь отдельные из них еще, больше сокращая срок своей жизни, сворачивали к баррикаде. «Внимание! Первый заряд!» — крикнул Костя, и автоматы тут же прекратили стрельбу. Майор нажал вторую кнопку на пульте, и Монок выпустил мощный электрический импульс. Как мне объяснили, в обычное время «Маги воды» Создавали специальную лужу, а точнее пруд вокруг приманки. Но сейчас за нас сыграла стихия, и ущерб удар нанес гораздо больший. Поляна с монстрами заискрила, и ее окутало дымом, под завесой которого монстры буквально варились в собственном соку. «Очищение!» — снова крикнул майор, и маги воздуха послали попросики порывы ветра. «Неплохо у них все отлажено», — шепнул мне на ухо Свят. Я кивнул а сам продолжал внимательно следить за происходящим. Не факт, что Костя знает конструкцию манка, но это и не важно, что-то подходящее мы сможем сделать сами, и очень полезно понять отработанную спецами схему использования подобных устройств. Порыв фетра сдул дым, и нам снова открылся манок, и словно мотыльки, летящие к нему монстры. «Огонь одиночными выстрелами!» Стрельба продолжилась, у меня внутри нарастала эйфория. Ведь это все не просто так. С каждым убитым монстром их плотность в регионе падает, при этом мы каждый день уничтожаем кристаллы, и значит, что и количество новых уменьшается. Вроде ерунда, но это все маленькие кирпичики, из которых будет строиться безопасность и процветание моего графства. «Внимание! Второй заряд!» голос майора снова заставил автомат и замолчать а он ккнул третью последнюю кнопку на пульте опять же сверкали молнии и поляду вокруг манка окутал дым очищение две секунды и заваленное трупами монстров пространство снова открыто а на него со всех сторон по прежнему прут монстры огонь очень хорошо непонятно только почему всего два электрических импульса Но это, видимо, связано с себестоимостью, ведь для них наверняка используются средние жемчужины. И их, кстати, потом из разломанного прибора нужно выковырять и долго-долго по новой заряжать. Благо они хоть на габариты и вес не влияют. Итак, с учетом оружия, инструментов и ящиков с патронами, 30 ликвидаторов приехали, загруженные под завязку». Когда мы будем делать свой манок, это все надо учесть. При этом у нас не будет спешки, и можно все подготовить получше. Например, заложить еще пару кругов бомб, вырыть ямы. Сука! А это что? На картинке, передаваемой одним из моих патрульных жучков, вдруг вспыхнуло ярко-красное пятно, и оно очень быстро приближалось к манку. Заметивший угрозу разведчик тут же снизился но деревья и темнота не позволяли разглядеть стремительно приближающегося противника при этом магический фон от него исходил очень мощный наконец на пути существа оказалась полянка и аль я сдержал порыв сообщить об увиденном косте. во первых никакие легенды про наследственный дар ветра способные обнаружить противника с такого расстояния не проканают а во вторых «Ну, Альт, да, опасная тварь, но я его убил даже тогда, когда только здесь появился, а с тех пор сильно раскачался. Сейчас, по идее, я его порву, как тузик-тряпку, или...» Я снова поднял всех жучков высоко в воздух и никаких других серьезных угроз не обнаружил. Мелкие, относительно Альта твари, продолжали ломиться к манку со всех сторон, но даже их количество становилось все меньше». Да, это очень хороший способ проверить в действии наше оружие. Но и подстраховаться тоже не помешает. Даже один и тот же тип монстров отличается по силе, и если ты победил одного Альта, вовсе не значит, что сможешь победить второго. Тем более прошлый экземпляр пришел ко мне, будучи раненым взорванной группой Кости-бомбой. В следующие несколько минут я продолжал патрулировать зону расстрела, следить за периметром и приближающимся альтом, а также накачивать себе энергией и усиливать на всякий случай тело. «Извинение фона!» — крикнул кто-то из отряда Кости. «Северо-запад!» Ага, ликвидаторы показали, что не погулять вышли, и, похоже, используя магию для сканирования территорий, тоже увидели угрозу. «Риза!» — тут же крикнул майор. Риза молчала секунд тридцать, а потом вдруг заорала. «Класс А, сто метров, домонка, северо-запад». «Сука!» — Константин сплюнул, быстро провел взглядом по баррикаде, а потом повернулся ко мне и крикнул, «Граф, уводите людей на сто метров назад!» М «Да». Я смотрел на взволнованное лицо ликвидатора и прямо читал его мысли. «Пусть это будет Альт. Ведь если свир, то тут половина поляжет. И как я потом объясню, что нас здесь всего тридцать?» А я вот жалел, что это не Сфир. Из его тела можно достать гораздо более ценные трофеи. Если бы мы были с майором вдвоем, я бы просто сказал «выдыхай, Костя, и доверься мне». Но тут были его люди, и поэтому я сначала подскочил к пялищемуся на меня ликвидатору и нагнулся к его уху. «Доверься мне!» «Крикни! Отмена приказа! Артиллерия против монстров класса А к бою!» Ликвидатор завис всего на секунду. После чего резко поднял голову, вытер с лица дождевую воду и заорал. «Отмена приказа! Артиллерия против монстров класса А к бою!» «Артиллерия к бою!» — тут же подхватил Виктор Харитонович. «Монок кончается!» — вдруг крикнул кто-то. «Сука, не вовремя!» — ведь он давал свет. «Приготовить первую линию резервного освещения!» — крикнул гостья. «Это что еще такое? Может, мне не кристаллы стоило ломать, а смотреть, что там химичат ликвидаторы?» Ладно, сейчас все узнаю. Отдав артиллерию на полное попечение Виктора Харитоновича, я продолжал смотреть на поляный монок Его свет замигал. Потух. Снова вспыхнул, и в следующий миг на дорогостоящее устройство вдруг обрушилась огромная тень. «Альт!» — заорал кто-то, и тут же площадка, которую мы все это время расстреливали, погрузилась во тьму. «Врубай!» — крикнул Костя. «Ага». И это предусмотрено. Заработали установленные между деревьев прожекторы и снова осветили уже сдохший манок, замершую толпу монстров и возвышающуюся над ним фигуру Альта. Целься по ногам, рявкнул Виктор Харитонович. По готовности огонь. Нашим стрелкам потребовалось несколько секунд, чтобы прицелиться, а потом оглохли все. «Да, косяки бывают, тем более, что операция готовилась в спешке. Ликвидаторы знать не знали о нашей артиллерии, а мы ее планировали применять лишь в самом крайнем случае. В общем, те пушки, что стреляли не разрывными зарядами, жахнули. Я следил за центральной из них и мог вмешаться, но не стал. Мне было интересно, смогут ли наши попасть. В яблочко заорала Оля, а в следующий миг до нас донесся рев раненого «Альта». «Всем наводчикам и стрелкам по премии», — шепнул я Святу. Рыжий опустил бинокль и ошарашенно кивнул. «Да, по две можно. На самом деле можно было и по три. Пальнули наши самые мощные пушки. Они, как и приказал Виктор Харитонович, целились по ногам, туда, куда не недоставало поле Альта. Снаряды вылетели, но, разумеется, без наводки с такого расстояния попали бы хорошо, если один раз из трех». Но наводчики, а правильнее говоря, маги ветра, сработали как надо. И сейчас Альт валялся и громогласно берещал. Обе его коленные чашечки были перебиты. С ним все было понятно. Теперь он пошлет все ресурсы на регенерацию ног. Его основное поле пропадет, и он станет легкой добычей для любого оружия. По большому счету, смущало лишь несущаяся к нам по толпа монстров. — Огонь! — заорал Костя огонь повторил виктор харитонович в этот раз больше оглохли не мы а атакующие их накрыли разрывные снаряды второй части нашей артиллерии лесо светило пламя взрывов поправка прицела огонь командовал полковник и если бы не дождь возможно мы устроили бы грандиозный пожар а так просто побоище пушки и хреначили каждый взрыв убивал и ранил десятки тварей Плюс давал немного освещения, что позволяло ликвидаторам и нашим ребятам эффективнее уничтожать тех монстров, что продолжали бежать к баррикадам. Когда волна тварей подошла совсем близко, а по команде Кости включили окружавшие наши позиции прожекторы, после чего геноцид инопланетных чудовищ пошел с еще большим энтузиазмом. Я, наверное, был единственным, кто не убил ни одного монстра. Мог бы, конечно, оторваться на Альте, На этим бы я окончательно раскрыл свои возможности. Так что мне оставалось просто наслаждаться победой и контролировать окрестности. Бой длился еще минут пятнадцать, но постепенно сошел на нет. Жучки также передавали, что вокруг спокойно. «Риза, Семен, проверка территории!» Ряфтун, Костя, остальным добивать раненых, подготовить ликвидатор. «А это еще что!» Я с интересом проследил за двумя бойцами, бросившимся к обособленно стоящему большому ящику. Они быстро откинули крышку и достали с десяток деталей. А еще через двадцать секунд собрали из всего этого здоровенную снайперскую винтовку на три ноги оружию тут же подскочила Ольга и зарядила в него здоровенный патрон. И на самом боеприпасе и на винтовке буквально не было свободного места. Их все занимали разнообразные руны. Ольге явно было не впервой пользоваться этой штуковиной. Она заняла позицию, сделала поправки, прицелилась и — бам! С одной стороны, в голове Альта появилась аккуратная дыра, а заднюю часть черепа буквально снесло. — Цель уничтожена, — доложила кости довольная собой Ольга. — Отлично, — кивнул майор. — Убирайте ликвидаторы, добивайте раненых. Снова все вокруг засуетились, а я отошел в сторону и сел на корне толстянного дуба. Вроде и не воевал, но десяток постоянно окружающих на предельном расстоянии жучков сожжали все силы. — Скажи, что ты знал, что это всего лишь Альт? — тихо спросил Костя, устраиваясь на земле рядом со мной. — Альт — это теперь всего лишь? — с усмешкой спросил я. — Ты понимаешь, о чем я говорю? — раздраженно буркнул ликвидатор. — Мы справились бы с любым противником. Я положил руку ему на плечо. «Доверься мне». А ликвидатор ничего не ответил, и минуты две мы молча сидели и наблюдали за тем, как наши ребята бегают по освещенному лучами прожекторов лесу и добивают монстров. «Завтра я иду в Лос-Сантос на новую операцию против центра», — произнес я, поставив звуконепроницаемый барьер. «Куда? Что?» Майор резко повернулся ко мне и вскочил. Я уже связался с Русланом Олеговичем Севастьяновым. Ты с ним встречался на штурме. Он обещал организовать поддержку. Петр Алексеевич тоже в курсе, они не на связи. Я сделал вид, что не замечаю нависшего надо мной, громко дышащего ликвидатора, и, взяв веточку, ковырнул ей землю. Ну что ты на меня так смотришь? Это же не ваша прерогатива. Это дела военных, и мне на обратной дороге из диких земель четко дали понять что им я должен звонить первым. — Да если бы не мы, Костя, мляй, я же сообщил Петру Алексеевичу. Я взял майора за плечо, садил его рядом с собой. Ты просто уже уехал из Усмани, когда я с ним разговаривал. Думаю, как вернешься, тебя поставят в известность. Так что выдыхай, и как осознаешь, спрашивай. — Господин майор, — подскочил к нам кто-то из ликвидаторов. — Коли, — рявкнул Костя, — меня не беспокоить. Удивленный боец на секунду замер, потом развернулся и убежал. «И что там за операция?» Переварив первую информацию, уже гораздо спокойнее спросил ликвидатор. «Попробую найти их бункеры. Вернее, точно найду, если они там есть». «Лос-Сантос — это совсем не трое покачал головой майор. «Он, конечно, поменьше, но при этом гораздо ближе к Воронежу. Там стена, ворота и совсем другие порядки». «Придумаем что-нибудь», — рассменялся я отбрасывая ветку в сторону. «Я тебе просто сказал, чтобы ты потом не обижался. Вообще, это секретная информация. Ладно, пойду посмотрю на поляну с банком и буду очень признателен, если ты пойдешь со мной и расскажешь, как там все устроено». «Погоди». Костя взял меня за рукав. «Запиши координаты рации. У нас в Лос-Сантосе полуофициальная точка есть, и несколько наших ребят всегда там». Если совсем какая-то херня случится, набери им. Если смогут, помогут». Майор быстро продиктовал цифры, а также пароли и отзыв. «Спасибо». Я пожал ликвидатору руку и встал. «Тогда пойдем, дел сегодня еще до хрена». По счастью, дождь, наконец, ослабел, а вскоре вовсе прекратился, но все равно, когда через два часа мы проводили ликвидаторов и вернулись в Савино, глаза уже слипались — Надо с семенем решать, — зевая пробормотал Свят, когда, перешагивая через лужи, мы шли к усадьбе. Да уж, не помнится, я хотел посадить кристалл магии изменений. Не совсем очевидное решение, конечно, ведь чаще мы используем иллюзии, но на самом деле это не так важно. Сейчас, когда мы стали ломать кристаллы в промышленных масштабах, семена будут выпадать чаще, и можно сделать все. Гораздо больше меня волновал вопрос о месте для посадки. С учетом того, что сейчас весь подвал вокруг Красного Кристалла засажен воссозданными белыми, ускоряющими его рост, там места нет, а другие не такие безопасные. Хм, пожалуй, пришла пора осуществить свой давний план, но на него нужно очень много сил. Ладно, тогда отложу на утро. Ух! Столько всего завтра предстоит сделать, а в Лос-Сантос надо выдвигаться не позже обеда. Срочно питься на и спать. Все завтра, — я махнул свято рукой и повернул к усадьбе. Есть люди, которых количество предстоящей работы пугает, и у них опускаются руки. Когда я рано утром открыл глаза и разом вспомнил, сколько предстоит сделать, — Меня тоже мимолетно посетило это чувство. Но уже в следующую секунду я улыбался. Да, придется постараться, но уже к обеду все будет сделано и принесет огромную долговременную пользу всем, а мне лично большую порцию морального удовлетворения. Я вскочил с постели, глотнул тонизирующего яблочного зелья и пошел в душ. Десять минут и в еще более бодром состоянии я выбежал на кухню. «Доброе утро, ваше сиятельство!» — тут же вскочило из-за стола Дарья Петровна. «Здесь завтракать, изволите, или в соседнем доме?» «Доброе», — кивнул я и, выглянув в окно, увидел там голубое немо. «У себя в комнате, изволю. Накидай мне чего-нибудь на поднос, и потом всем говори, что я занят». Сию минуту. Пока бывшая гувернантка копалась в холодильнике, я сел за стол и, поставив звуконепроницаемое поле, вызвал по очереди всех своих помощников и выслушал их доклады. Из интересного было то, что едва рассвело, прибыли люди из деревень графа Винницкого, а также огромные цифры, перетащенных из поля туш вчерашних монстров и количество добытых жемчужин. А из спорного — скорый приезд в Савино журналистки Василисы. Нет, я, конечно, собирался выжить из ее визита максимум, Но уж в очень насыщенный график ее пришлось вписать. Ладно, она приедет только через три-четыре часа, так что все успею. Вот ваше сиятельство. Дарья Петровна протянула мне заставленный тарелками под нос. Только яйца и курочку подогреть надо. Подогрею, спасибо. Я взял иду и, пройдя в свою спальню, закрыл дверь на замок. Пришла пора магии. Первым делом я снял защитные руны с люка, В подвал и, спустившись по лестнице, снова запер его. Давненько я здесь не был. Красный кристалл достиг двадцать пятого уровня и прилично вырос. Если ничего не предпринять, то скоро он упрется в потолок и начнет расти в ширину. Благо, эта проблема легко решаема, и, раз уж я сейчас буду заниматься перестройкой, то заодно сделаю под ним яму. Тогда он будет висеть в воздухе и расти вниз. «Черт, и ногу поставить негде. Кругом белые восстановленные кристаллы. Причем стоят они на платформе, на которую подается электричество. Умереть нелепой смертью никакого желания не было, и первым делом я все обесточил. После этого убрал десяток кристаллов, сел на их место и поставил рядом поднос. Магии от красного и воздушного кристаллов тут было просто море. Также я увеличил радиус работы зеленого». Пусть он находился далеко и доставал сюда совсем краешком своего поля, но он был необходим, ведь именно магией земли мне и предстояло работать. Что я хочу? Я хочу укромное место, где будут быстро расти кристаллы. Для этого мне нужно предусмотреть достаточную площадку для воссозданных белых кристаллов, а также пространство для роста основных. Поехали. Я закрыл глаза, положил руки на колени и, сконцентрировавшись, принялся аккумулировать энергию. Минут через пять ее количество стало достаточно, чтобы за секунду снести всю усадьбу. Но делать этого я не стал, а осторожно, проникнув сквозь деревянные стены подвала, принялся рыть вокруг него пещеру. Главной задачей при этом было избежать того, чтобы в образовавшуюся яму провалился дом, а также случайно не зацепить септик. Благая заранее, попросил его сделать немного в стране Учтя все, я начал расширять пространство, создавая комнаты метра на два ниже по уровню, чем находился сейчас, при этом уделяя много внимания уплотнению стен, потолка и пола. Плюс к этому я не забывал делать прочные, поддерживающие колонны. Всему мне было нужно пять больших помещений под пять пока еще не посаженных, не стихийных кристаллов поначалу я аккуратничал так как занимался подобным впервые, но уже через пятнадцать минут стал работать как бульдозер опасение что некуда будет девать лишний грунт не подтвердились он очень хорошо уплотнялся, и свободное пространство вокруг подвала быстро увеличивалось через полтора часа после начала я вытер пот со лба и довольно улыбнулся. База, то есть пять подземных укрепленных комнат по 20 квадратных метров с колоннами, готова. угроза обрушения нет, но это в состоянии покоя. Надо предусмотреть и нападение, причем как магическое, так и ракетное. А в этом нам поможет семя, а точнее то, что из него вырастет. Все это время я пользовался исключительно заемной энергией трех кристаллов, и мой резерв все еще был полон. Теперь пришел его черед». Я прогнал магию по каналам, на выходе получил магию изменений и... готово. В деревянной стене аккуратная арка с идущими вниз ступеньками. Я встал и осторожно спустился. Темно. Миг, и на моей ладони загорелся небольшой огонек. Его блики гуляли по практически идеально ровному потолку, полу, стенам и четырем колоннам. И это только что сделал я. Красота. Я прошел в середину комнаты и, сев на корточки установил точно по центру семя. Да, отличное место. Снова пришел черед заемной энергии, и теперь она вся шла в замерцавший зародыш кристалла изменений. Минут через пять он проклюнется и пусть будет совсем маленьким, но даст достаточной энергии, чтобы я смог изменить структуру стен и потолка таким образом, чтобы они выдержали прямое попадание ракеты». Потом еще немного рун, чтобы обезопаситься от магии и сделать циркуляцию воздуха. Может, сделать еще и туалет с душем, и вообще жить сюда переехать. Я улыбался собственным мыслям и следил за тем, как семя понемногу растет и начинает сиять желтовато-коричневым цветом. Интересно, когда хранитель появится? И каким он будет? Тоже лиса? На самом деле, собрать под своим крылом всех десятерых хранителей было моей сокровенной мечтой. Конечно, потребуется порядочного времени, чтобы мои стихийные кристаллы обогнали в уровнях те, что сейчас принадлежат князьям. Но рано или поздно это случится. «Дима», — рядом возникла Акаи, и по выражению ее мордочки и тону я сразу понял, что что-то пошло не по плану. Что случилось? Я беспокойно посмотрел на лесу. «Тут такое дело», — Акай задумчиво провела лапой сквозь кристалл. «Он как бы уже сформировался». Уже. Я наклонился к проросшему семени и, коснувшись его ладонью, попробовал наладить контакт. Получилось почти сразу, но только через несколько секунд я осознал, что имеет в виду моя призрачная помощница. «Интерфейса нет». «Вот именно, Дима. И ты понимаешь, что это значит?» Из меня будто выбери воздух. И я сел на пол. Если ока и права, то отсутствие интерфейса и нового хранителя может значить только одно. Какая-то сука в этом мире вырастила кристалл изменений раньше меня. С минуты я сидел и смотрел на быстро растущий светло-коричневый кристалл. В голове пронеслось много от секундной паники до злости и негодования. А потом это все резко ушло. Ну и что? По большому счету, ничего страшного не произошло. Да, я не получил интерфейс и хранителя сразу, но это вопрос времени. Вряд ли другой кристалл изменений очень большого уровня, и рано или поздно мой его перерастет. Зато я получил чрезвычайно ценную информацию, и ее следует очень тщательно обдумать».